Глава шестая Все иначе и горячий перцовый чай Не знаю, как Эльму удавалось разглядеть хоть что-то в окружавшей нас метели. Но когда буря наконец улеглась, выяснилось, что он совсем чуть-чуть отклонился от рассекающей снежную равнину линии путевых столбов. Мы увидели черные столпы чуть левее от курса. Горизонт очистился, тучи уползли прочь, и сквозь серую хмарь Проступило ярко синее небо, а затем и первые лучи солнца пробили облака. Большую часть пути мы проводили вместе, в рубке, почти не разговаривая иногда прыгая на месте в желании согреться или же ныряя на жилую палубу поближе к горячим трубам. Храмовый ледоход полз вперед, но из-за раскрывшихся перед нами просторов казалось, будто мы стоим на месте. «Я никогда в жизни не забирался так далеко от Косинонга». всюду, куда не брось взгляд, сверкал на солнце ослепительный снег. Мы, не сговариваясь, надели очки из мелкой проволоки. В таком ракурсе мир, конечно, становился не самым приятным местом. Но без столь неудобной защиты можно досмотреться до рези в глазах, а потом и вовсе ослепнуть. Человек, проживший всю жизнь в льдах, знает об этой опасности с пеленок, впитывает с молоком матери и с купыми уроками отца. Эльм, наконец, натянул на голову теплую шапку, отчего стал еще выше, чем был. Я вновь поразился его внешней мощи. У нас в деревне не нашлось бы никого, кто мог поспорить со здоровяком в комплекции. Шесть, а то и семь футов роста. Конечно, сложно сказать, мышцы или некрасивая полнота скрывались под мешковатой паркой. Но что-то мне подсказывало, Эльм не из тех, кто может позволить себе страдания ленивых. После того, как мы ушли от Касинонга, прошло не более суток. Внизу, в носу нижней палубы, я нашел чулан с продуктами. Запасы старого шамана меня ошеломили. На полках я обнаружил как обычные для наших столов куски оленины, так и целые шматры жеватого мяса бродуна, пару плиток китового сала, ворох волоконных ребрышек. Сканди Анлиан любил покушать. Некоторых из этих деликатесов я никогда не пробовал. Рот моментально наполнился слюной, но потом я подумал, сколько же могла храниться здесь вырезка из бродуна, и решил, что ограничусь привычной пищей. Вытащив пару кусков оленьего мяса, я отнес их на кухню, где встретился с фари. Тот, оказывается, отыскал где-то в каютах два кувшина перцовой настойки. Вместе мы разогрели массивные плиты и первым делом сделали чай, щедро ливанув туда его находки. Такой напиток обжигал нутро, но после по телу расходились приятные горячие волны. Поджарив мясо, мы поднялись в рубку. Эльм, когда увидел кружку с парящим напитком, посмотрел на нее с едва заметной тоской и спросил «Что это?» «Перцовый чай», — честно ответил я ему. Здоровяк вздохнул, чуть смущенно улыбнулся. «Сейчас бы чего покрепче, а!» «Вряд ли на храмовом ледоходе можно было найти что-нибудь покрепче». Я никогда не видел, чтобы Сканди Анлиан пил хотя бы шаркунку. Эльм облизнул губы и взял из моих рук кружку. Ну, хоть что-то, собачья жизнь. Потом мы стояли, жевали жесткое остывающее мясо и просто смотрели вперед, думая каждый о своем. Наш корабль полз по ледовой равнине, а часто облака рисовали на снегу замысловатые узоры. Насупившийся Эльм одной рукой держал штурвал, и шумно прихлебывал из кружки. Фарри с отсутствующим видом буравил взглядом горизонт. «Вы знаете, что случилось с остальными?» — спросил я вдруг. Все это время мы старательно обходили тему появления темного бога. Но так не могло продолжаться вечно, потому что жажда знаний порой неудержима. Эльм бросил быстрый взгляд на Фарри, я едва заметил его за сеткой проволочных очков. Мальчишка чуть напрягся и слегка пожал плечами. «Думаю, с ними все в порядке. Я видел людей на той стороне расщелины после того, как темный бог ушел и прежде, чем нас отыскал тот старик», — медленно сказал Эльм. «Если все были на представлении, то собачья жизнь. Мастер Аниджи собрал твоих земляков и спокойно себе двинулся куда-нибудь на запад вдоль расщелины. Теперь тут будет жарко». «Потрохами чую!» В его голосе слышалась смесь зависти и сожаления. Сожаления о том, что силачу Эльму и крошке Фари не посчастливилось быть собранными мастером Аниджи. «А как вы оказались по эту сторону?» — с подозрением спросил я. «Мне не ответили, потому что в следующий миг нас тряхнуло. Хотя нет, это неверно сказано. Нас тряхнуло!» «Именно так». Корабль резко накренился влево, словно ухнул в яму. Очень громко завизжал крошащийся где-то под нами лед. Загремело что-то на нижних палубах, срываясь с привычных мест. Я чуть не упал и выбросил перед собой руки, застыв с испуганным, перекошенным лицом. Пол ушел у меня из-под ног, и не знаю, каким чудом мне удалось устоять на месте. фари скользнул в сторону люка, падая, но все-таки ему посчастливилось перепрыгнуть его, и облокотиться на стекло купола. Эльм выронил чашку, и теплый напиток брызнул мне в лицо. Стараясь удержаться на накренившейся поверхности, я медленно двинулся к столу штурмана. За него можно ухватиться, и он прикручен к полу. Эта мысль билась у меня внутри и заполняла все пространство. Добраться, дойти, схватиться, думать потом. — Что это? — вскрикнул Фари. Я вцепился в стол и посмотрел на нашего рулевого. Здоровяк пошел пятнами, желваки на скулах ходили ходуном. Рука, вцепившаяся в штурвал, побелела. «Собачья дрянь! Собачье дело!» – зарычал он, дернув за тормоз. Корабль замер. Несколько секунд мы не шевелились, с ужасом ожидая, что бронированный гигант со стоном поползет вниз под лед. «Собачья печень!» – продолжал ругаться Эльм. «Ведь не было ничего! Чистая дорога была! Раздери меня, голубая акула!» «Мы провалились?» — поинтересовался Фари. Он, в отличие от меня, не испугался, и это придало мне сил. Здоровяк отмахнулся от него. «Пойду посмотрю! Собачья жизнь!» Когда Эльм вернулся, он принес неутешительные вести. «Нам не повезло, и мы наткнулись на колонию белых волокунов». Эти покрытые короткой шерстью животное питались в основном рыбой, проделывали целые шахты в многоярдовой толще льда и предпочитали хранить добычу у поверхности, выгрызая для этого настоящие пещеры. Одна из них и поймала левый трак. Да, вы можете смеяться, но ни я, ни Фари и ни Эльм даже не думали о подобной возможности. Никто из нас никогда не водил кораблей по снежным просторам. А когда мне доводилось ездить с кузеном к дальнему кряжу на ледовые карьеры, чтобы привезти шаману вырезанные кубы, предназначенные для превращения в энгу, мы ни разу не сталкивались с подобным. Конечно, опасность подледной колонии – это прописная истина для многих свободных капитанов, которые прошли по льду не одну сотню миль. Но для двух циркачей и мальчика из глухой деревни существование такого городка волокунов не было столь очевидным». Да и не селились эти животные рядом с Косинонгом. Выбраться из пещеры, куда целиком провалилась одна из гусениц, не представлялось возможным. Ледоход ревел, рвался наружу, содрогаясь всем телом, но постоянно соскальзывал вниз, проваливаясь все глубже и обрушивая галереи, прогрызенные волокунами. Эльм зверел, ругался, пытался отъехать назад, развернуться. В конце концов судно село на лед днищем — А гигантские острые траки врезались в снежную кашу и теперь бессильно молотили воздух. «Надо идти пешком!» Наконец вынес приговор Эльм. «Это было бы слишком просто взять и доехать до города», неожиданно бодро сказал на это фаре. Он непринужденно улыбался. «Трудности закаляют, да, Эльм? Ты ведь еще считаешь, что это не было глупостью, да?» Здоровяк стащил с глаз очки, натянул их на лоб уставился на мальчишку злобным взглядом. «Все сказал!» Стало еще холоднее, чем раньше. Мальчик и мужчина буравили друг друга взглядами. Угрюмость против испуга. В душе здоровика поднималась страшная и злая сила, от которой хотелось бежать без оглядки. Я сделал шаг назад, не имея от ужаса. «Хорошо подумал, собачий сын!» тихо процедил Эльм. Фарис тушевался. «Прости, Эльм!» промямлил он. Из бочки с гневом силача словно выбили заглушку и темные мысли вылились прочь, будто их и не было. Я вздохнул с облегчением. «Трудный путь иногда самый верный», — с довольным видом промолвил силач, все еще не сводя взгляда с мальчишки. Я стоял, стараясь даже не дышать, и чувствуя, как звенит в голове от сокрытых эмоций. «Малец!» здоровяко вернулся ко мне, — Поищи лыжи, снегоступы, теплую одежду. Должно же быть, на этом корыте хоть что-то. Собери припасы, а ты ему поможешь, Фаре. Правда ведь? Рыжий чуть кивнул, так и не подняв глаз. Я буду думать, как нам идти дальше. Он вновь нацепил на глаза очки, накинул капюшон и подошел к штурманскому столику. Собачье племя, клянусь требухой темного бога. Если не везет, так и не везет совсем. «А ты, малец, не стой, дуй ветром!» Мне не нравилось его обращение «малец». Однако никто из циркачей так и не спросил моего имени, и это казалось удивительно странным, подозрительным и чуточку очаровывающим. Потому что мне были известны их имена, я чувствовал их души, их мысли. Я начинал узнавать их, по-прежнему оставаясь маленьким деревенским несмышленышем, верящим в ледовых гончих. Чутье подсказывало мне... Пусть так остается и дальше. Тем более, что циркачи не ошибались. Пока я бродил по кораблю, светлый бог, ведь нам придется его бросить, нам придется выйти туда, на белые равнины, где не будет теплых труб, где не будет горячей еды. Пробираясь через завалы мусора, образовавшиеся после аварии, увидел, как изменились внутренности ледохода. В кухне свернула плиту, и она впечаталась в стену, прогнув металл. Пару кают я не смог вообще открыть, их завалило изнутри. В других же чернели распахнутыми зевами створки стены шкафов, из которых высыпалась жизнь старого шамана. Весь его скопленный за многие годы скарб, по большей части не заслуживающий никакого внимания, кроме памяти. Наверняка, каждая вещь из тех, что попирали мои ноги, что-то дозначила для Асканди Анлиана. Места, где он был... Люди, которых он любил, не просто думать о таких вещах, когда тебе пятнадцать лет. Фари ходил вместе со мною, подавленный произошедшим наверху, насупленный. Он двигался легче и ловчее, чем я. Мне страшно было сделать шаг по накренившейся палубе, от усилий болели стопы, а руки под перчатками ныли от постоянных ударов о стены, когда я соскальзывал вниз, не удержавшись. и останавливался только у противоположной стены, которая норовила стать полом. Фонари шамана все еще горели. «Он неплохой», — вдруг сказал мне Фари. «У него не самый легкий характер, но он неплохой. Он несколько раз меня выручал. Я не сразу понял, что речь идет об Эльме. События последнего дня давили на плечи и опускали голову. Очень хотелось лечь, забраться под теплое одеяло и уснуть. А еще лучше... проснуться дома в касинонге Рассудок отказывался принимать произошедшие в жизни перемены. Просто иногда он срывается. При этих словах Фари неосознанно потёр бок. Но ты не думай, он хороший человек. Он не говорил бы так, почувствовав вкус и цвет гнева, таящегося в лысом здоровике. Разубеждать мальчика я не стал. Хотя, наверное, следовало бы. Собирались мы до ночи. В недрах ледохода нашлось все нам необходимое, плюс два каркасных рюкзака. Фарик где-то раздобыл горелку, а потом мы вместе слили из топливных баков немного энгу, чтобы в пути могли растапливать лед или снег. Страх перед снежной пустыней с каждой минутой становился все сильнее. Оказаться без тепла среди льдов – очень суровое испытание. Признаться честно, в глубине души я паниковал, и жадно тянулся к спокойствию фары, надеясь хоть так унять животный ужас. А ближе к вечеру Эльм спустился на жилую палубу и стал помогать нам собираться. Один из рюкзаков он сразу отбросил в сторону как ненужный. — Все равно мне тащить! — хмыкнул здоровяк. Казалось, что ему в радость предстоящее путешествие. Ледоход мертвого шамана тяготил силача. «Ауры циркачей чуточку помогли мне побороть страх, однако я все равно вспоминал истории о мертвых огнях и смертельном сиянии, застигающих путников в снежных пустынях. Больше всего на свете я хотел вернуться в прошлое, в момент явления темного бога, и оказаться на другом берегу расщелины. А еще лучше, чтобы Одноглазый никогда не приходил в нашу деревню. О, как я ненавидел старика в тот момент!» Лишь маленькая Талика во мне радовалась предстоящему путешествию, но она была настолько ничтожной и незаметной: там не будет укрытия, не будет ничего, лишь белое безмолвие, снежная слепота и бесконечные лиги мертвых льдов. Переночуем здесь, сказал Эльм, когда еще раз проверил, все ли мы собрали. Нам с фари достались два небольших рюкзачка, в которые здоровяк запихал теплое одеяло. Эта забота тронула меня, хотя и чувствовалось в душе силача легкое недовольство тем, что весь скарб окажется на его плечах. Забитый вещами титанический рюкзак Эльма, с одной стороны которого торчали пила и бур, а с другой висели два ледоруба, был с меня ростом, не меньше. — Трудно будет устроиться с таким-то уклоном, но мы попытаемся, верно? Он подбегнул Фари, посмотрел на меня. Набросав ненужных вещей в просевшие вниз углы, где соприкасались стена и пол, мы устроились на ночлег. На нижней палубе басовито урчал двигатель умирающего ледохода. Мощного корабля, которому уже завтра была уготована участь железного остова, брошенного в снегах. Истинный хозяин судна останется вместе с ним, у алтаря Светлого Бога, скорченный смертью и скованный холодом. «Может быть, когда-нибудь его найдут случайные путники». Может быть, им удастся, что вряд ли запустить старые двигатели. Но скорее всего он просто навсегда останется стоять во льдах, последним памятником деревни Касинонг, онг Ведь дальше к северу никого нет. Двигатель успокаивающе гудел. Неподалеку посапывал уснувший фари, ворочился Эльм, устраиваясь поудобнее. На меня накатывала дремота, но перед тем как провалиться в сон, Я вдруг вспомнил, что случается с местами, где проломил лед темный бог. Не будет никакого памятника. Как только пройдет весть, что здесь обнаружился пролом, сюда отправятся искатели поживы, и храм разберут на части, а потом продадут в снежные шапке. С этой мыслью я и уснул, и всю ночь мне снились летящие в небо глыбы льда, размахивающая колешнями гигантская фигура черного бога, и окровавленное лицо старого шамана, а в ушах хрипло-улюлюкало гончае. Компас, который хранился за пазухой, протыкал мою кожу коричневыми иглами, врастал в меня и высасывал кровь, отчего его щупальца лапки пульсировали в такт сердцу. Я кричал и пытался отбросить их прочь, но они вцепились в меня, словно металл на морозе, и причиняли такую невыносимую боль, что в глазах меркло». Очнувшись от кошмара и радуясь тому, что ужас ушел, я вновь засыпал и возвращался в объятия дурных снов. Утром меня разбудил Эльм, сунул еще сонному в руки кусок вяленого вонючего мяса. — Пора! — буркнул он. Выбравшись из-под теплого одеяла, я увидел, как фари возится с горелкой, подогревая чай. — Скоро выходим. Здоровяк постоял недолго надо мною. а потом широко и обезоруживающе улыбнулся. «Тебя как звать-то, малец?» На душе сразу стало теплее. «Эд, Эд Анбауди». «Будем знакомы, я Эльм, а это Фарри». «Ну, да ты, наверное, уже знаешь, собачья жизнь». Торопливо позавтракав, «Светлый бог, ты торопишься выйти на лед? Ты хочешь познать мир без тепла?» Мы, наконец, покинули корабль. Волею судьбы выходить пришлось через дыру, проделанную гончей. В темноте грузового трюма я видел, что алтарь Светлого Бога соскочил со своего места и врезался в ольков своего темного противника. Что же стало с телом шамана после аварии? «Сканди!» – прошептал я. Эльм повернулся, проследил мой взгляд и покачал головой. «Идем! Нет времени!» Мы вышли на лед. После тепла жилой палубы холод чувствовался не так остро. Я пару минут даже размышлял, заматывать лицо шарфом или нет, но в конце концов принял правильное решение и прикрыл шерстью все, что можно было прикрыть. На ветру, когда на улице находишься ни час и ни два, не стоит лишний раз рисковать. Холод коварен. Так началось наше путешествие. Долгий путь трех замотанных в одежды фигурок с лыжами на плечах, с рюкзаками, в очках против снежной слепоты. «Идем!» — еще раз сказал Эльм. Из-под его шарфа с дыханием вырывались клубы пара. На улице было градусов двадцать, не меньше. Фарри, похожий на колобка из-за одежд, стоял рядом с ним и, задрав голову, смотрел на покосившийся ледоход. «До того, как стемнеет, мы должны пройти как можно больше». — Ночью будет холодно, — Эльм глянул на небо. — Очень холодно, собачье племя.